Событие шестое. Встряли по дороге к Смоленску. Петр со своим полком все время зимой передвигался, и так сказать, один, без попутчиков. В этот раз все было по-другому. Неповоротливая русская военная машина к появлению в Подмосковье вершиловского полка набрала ход. Все дороги были запружены войсками. Вот так передвижение войск в начале 17 века генерал Афанасьев себе и представлял полнейшее неразбериха, отсутствие единого командования и замечательный ответ на вопрос «А вы куда?» «Вести, ма князь батюшка, Киев воевать?» «Так Киев наш! Иди ты!» По долгому раздумью и после совета с примкнувшими к полку князьями решили идти не через Смоленск дальше, а взять южнее, на Калугу, потом Козельск и знакомый уже по прошлой кампании Трубчевск, Ну и дальше уже по Десне до Киева. Только оказалось, что умных полно. Эта дорога была и хуже Смоленской, и загружена не меньше. Повернули опять на Смоленск и встряли. Почти неделю тащились по новой дороге до Смоленска. Петр даже попробовал ночью передвигаться, но хитрым оказался не единственным и только людей намучил. В сам Смоленск не поехали. Там, скорее всего, давка и сумасшедшие цены на продовольствие. Повернули на Шутова. Там свои. Полк, понятно, не прокормят, так сильно и не надо. 500 телег везли продовольствие и боеприпасы. Все свое ношу с собой. Но и с села Антием Коровиным нужно пообщаться. И в отчину проверить, и людям дать пару дней отдыха. Кроме того, надеялся Петр на то, что за год последний успели корабелы в Шутово несколько приличных ладей смастерить, и можно будет часть войска отправить в Киев прямо по Днепру. Так ведь и здесь оказался не единственным умным. Петр в этот поход взял с собой первых трех учеников Заброжского. Княжичам исполнилось по 16 лет, и пора было их в деле проверить. Доверил им Пожарский пока только роты. Князь ведь не значит прирожденный командир. Командовать надо учиться. Со взводов начинать нельзя урон чести. Вот один из ротных, Алексей Иванович Буйносов-Ростовский, и предотвратил стычку с товарищем, что решил ладьи, построенные в Шутово, реквизировать для перевозки своих боевых холопов. Товарищем оказался отец Алексея, князь Иван Петрович Буйносов-Ростовский. До этого с князем Петр Дмитриевич не виделся, и тот, скорее всего, не понял, что это за молокосос, Требует ладьи, уже почти готовые к отплытию, разгрузить и отправляться далее, как и все, по суше. Это укравчиво-то? Рост у Ивана Петровича был немалого, почти с Петра, и за здоровый дедовский меч даже успел схватиться. Конечно, спецназ, переименованный в разведку, воспользоваться князю этой железякой бы не дал, но вышло даже лучше. Сын встал между отцом и пожарским и представил их друг другу. Потом пришлось, правда, мировую пить, но ладьи отстояли. Иностранные специалисты за осень, зиму и большую часть весны успели соорудить целых девять совсем немаленьких корабликов. У Петра даже опасение возникло, поплывут ли они по не очень широкому и глубокому у Смоленска Днепру. Корабли-то поплыли, толку от них почти никакого не оказалось. Это если бы они пешее войско перевозили, и эти воины еще сами гребли бы, то влезло бы человек по 40, по 50. А так, одни разочарования. Нужно перевозить коней, а весь полк – о двух конь. В результате на девять кораблей своих и три купленные, гораздо менее вместительные лоханки, влез спецназ Петр с Заброжским и князем Шуйским. И пришлось брать сынка нового друга Алексея Ивановича Буйносова-Ростовского с пятью боевыми холопами Ботяньки. Плюсом к спецназу влез еще расчет пулеметный с метролизой и одна легкая пушечка разобранная с запасом снарядов и расчетом. Мало ли, что там в Киеве ждет. Еще воевать кто надумает. Весь остальной полк пошел через пропоиск, Гомель, Любич, Чернигов на Киев прежним порядком петр уже нужно было как можно быстрее встретиться с гетманами коих развелось немало и составить план сражения с высланным на усмирение холопов войском да и на всю очередную войнушку как то давным давно еще в академии генерального штаба один из преподавателей задал ученикам вопрос чем отличается полковник от генерала оказалось что полковник может выиграть битву а генерал войну вот раз он генерал Он должен не только польного гетмана коронного Станислава Концепольского с тридцатитысячным войском одним полком уничтожить, но еще и принудить Сигизмунда к нужному Москве миру на своих условиях. Ляхи – народ шебутной и упертый, их так просто на испуг не взять. Нужна демонстрация силы. Хорошо бы контимир с Кёсем вмешались.